глава 16. какой тропинкой ты не пойдешь радость встретишь когда не ждешь пронырсын скакал вверх вниз на самом деле он просто подпрыгивал вверх а вниз опускался сам ничего для этого не делая он старался подпрыгнуть как можно выше можно сказать стрелой взвивался вверх а через миг снова стоял на земле скакать ему понравилось хотя не просто одновременно искакать и продолжать быть пронырсаным. Он ужасно боялся, что кто-нибудь прячется за деревом и подсматривает за ним, поэтому на всякий случай говорил так. — А что поделаешь? Воздух надо проверять, и способ только один — высоко подпрыгнуть и посмотреть, что будет. Если прыгун не вернется на землю немедленно, значит, в воздухе какая-то гадость, и надо опрометь и убегать домой. Кто работает под открытым небом, должен следить, какой воздух вокруг. Слова сами сочинялись в голове. он лишь громко произносил их вслух. Ему хотелось еще поскакать. И хотелось обойти лес, играя разлапистой веткой. «Вторая степень проверки воздуха!» — закричал он и стал хлопать веткой по земле. Если кто и прятался за деревом, то сейчас наверняка убежал. Наконец никто не будет докучать. Сам с собой придумался новый способ прыгать. «С камня!» Забравшись на камень, Пронырсон зажмуривался и представлял, что стоит на вершине горы. Под ним десять метров отвесной горной стены. А на него мчится свора мерзких и прожорливых диких тварей. Они мечтают его сожрать. Спасение одно: прыгать вниз. И он прыгал, хоть и через сил. Первый раз даже схитрил, открыл глаза, когда прыгал. В спину колотились вопли и стоны. Это завывал летний ветер. Приземлившись, пронырсон каждый раз снова радовался, что чудом уцелел. Десять метров — немалая высота, даже если наружку. Дальше — больше. Он залезал на все более и более высокие камни. Прыгать с них было еще неприятнее. Он зажмуривался и думал, что гора уже двухсотметровая. «Двести метров, пронырсон. Фух ты! Ничего себе!» Таких высоченных гор он и не видел никогда. Она, наверное, в луну упирается. Но, думаете, про Нырсон струсил? Стоял на такой верхотуре и часами собирался с духом? А вот и нет. Он резину не тянул, прыгал, и все. В животе скреблась щекотка. И очень хотелось рассказать кому-нибудь, что он тут придумал. Да не осталось никого в стране. Главное, слишком высоко не заноситься, думал он. Ноги вели его вверх по каменной насыпи, на острую гору, торчавшую в небо. Она была выше пронырсана раза в три. На верхушке качался на ветру пушистый растрепень. — Что еще ты собрался учудить? — спросил себя пронырсон, стоя на верхотуре. Ответ он пока не придумал. Он так и чувствовал себя пронырсаном хотя вспотел и разгорячился после всех этих карабканий и прыжков. В траве внизу блеснуло что-то непонятное. Он присмотрелся и просиял. Это же его топор! — Не бойся! — крикнул он топору. Топор вспыхивал на солнце, как будто сигналил о бедствии. Точно мечтал перебраться к пронырсану, но не мог сойти с места. — Не волнуйся, дорогой! — крикнул он топору. — Я не буду отсюда прыгать, только видом полюбуюсь. Мы в отпуске, нам не досуг обдумывать все, что придумывается. — Фу! я сказал, — удивился пронырсон. Жизнь радовала его. Он стоял на вершине высоченной каменной насыпи и наслаждался видом. Лучше всего ему были видны поваленные деревья, ну и прямо торчащие тоже. Кусты, вереск, горушки, белое облачко, уплывшее уже далеко. — И что ты теперь придумаешь? — — спросила нахальная мысль. В ответ пронырсен расхохотался. Выдрал качавшийся на ветру растрепень и с хохотом швырнул его вниз. — Хочешь знать, что я придумаю? — спросил он мысль. «Ну — Ну-ну, а тебе зачем? — Ах да, ты ведь живешь в моей голове и теперь боишься, да? Тебе не нравится, как я совсем управляюсь. — Не повезло тебе. — Но так и быть. Слушай хорошенько, прилипчивая ты моя. Сейчас я сяду и посижу, сколько захочу. Потом сорву растрепень и метну его в топор. И так переведу на дротики все здешние заросли растрепня. Какой ближе всех к топору подлетит, то ты победил». «А зачем ты будешь метать растрепень?» — спросила нахальная мысль. «Потому что я так придумал. Я, ты не поверишь, все время сам придумываю разные штуки». Ну а вернемся к моим планам. Тут неподалеку я вроде бы видел заросли хомятки и хочу пособирать ее. Черствый хлеб с хомяткой – лучший ужин туриста. А потом сделаю привал у поваленного дерева, поваляемся с ним на пару. Больше нахальная мысль вопросов не задавала. Топор тоже держался молодцом, не нервничал. Пронырсон метал дротики из растрепня, пока это было в удовольствие. А потом ему расхотелось. Тогда он отправился в хомятник. Большие сочные ягоды в сумерках синели густым закатным кобальтом. Сладкий сок так и брызгал из них. Пронырсон наелся хомятки до отвала, а там дошла очередь и до привала.